Фил замер, со страхом на меня посмотрел. «Не твое собачье дело, чем я занимаюсь», — выдавил он тихо. Я все еще держал его за затылок. Парень был совсем небольшого роста, да и физически истощенный, поэтому усилий я почти не прилагал. «Хочешь знать, сколько тебе осталось, Фил?» Тот поморщился, но ничего не ответил. «Полгода, может меньше», — добавил я. Парень снова попытался выдернуть ладонь, но у него не вышло. «А теперь проверяй», — продолжил я все тем же напористым шепотом. «Ты постоянно потеешь. На еду смотреть не можешь, зато вечно хочешь пить, но жажда не утоляется. Тебе то холодно, то жарко. Трясутся руки, першит в горле, вноет в затылке. Спишь ты плохо, всегда с кошмарами. Твои реакции заторможены. Да и сам ты чувствуешь, что тупеешь. А еще у тебя глазные белки голубоватого оттенка и слюна горькая. Я ничего не упустил?» Фил куснул нижнюю губу. «Кто?» тебе сказал?» – прошептал он. Из его груди послышались уже знакомые мне свистящие хрипы. «Да пошел ты, козел!» – вдруг выкрикнул он со слезами в голосе. «Правильно Сток сказал, что ты хитрый козел, и с тобой нельзя связываться, и вообще завтра утром ты не проснешься, понял? Это я тебе обещаю, обещаю!» Его вспотевшая ладонь выскользнула из моей руки, и Фил понесся прочь, шурша стоптанными ботинками по траве. Терри посмотрела ему вслед. «Теперь он к тебе вообще не подойдет», — заметила она. «Я снова прислонился к стене дома». А «На черта мне сдался этот мелкий истеричный наркоман». «Ты норовоучение ему прочитал, чтобы от себя отводить, Или все куда глубже?» — Терри нахмурилась. «Ты про овиум не понаслышке знаешь, да? Говорил так, будто сам все это испытал». «Было дело», — коротко ответил я. Терри покачала головой. «Порой мне за тебя страшно, Рэй», — прошептала она после короткой паузы и больше ничего у меня не спрашивала. Когда мы вернулись к террасе, то фермерского отряда там уже не было. Остались только Грег, Джо и Сток. А вот двадцать вооруженных парней исчезли так же незаметно, как и появились, будто сквозь землю провалились. Я поднялся на террасу и подошел к старику. «У вас под землей укрытие, что ли? Или вы научились в воздухе растворяться?» Жила на шее Грэга заметно напряглись. «Ты хочешь знать все и сразу, сынок? Попридержи коней. Для начала я вас размещу на начале а уж потом все остальное». «Босс, при всем уважении, босс!» — заговорил Сток. На этот раз с претензией он смотрел не на меня, а на Терри, и его взгляд мне совсем не понравился. «Босс, зачем нам в отряде эти хилые барышни?» — добавил Сток, поморщившись я понимаю когда я речь о вашей племяннице но остальные они ведь даже не знают как оружием пользоваться я уже открыл рот чтобы заткнуть стога но меня опередила терри она обратилась к грегу мистер ардо вы не одолжите мне ваш меч это ненадолго уверяю вас грег прищурился в его тусклых глазах мелькнул интерес пожалуйста мисс терри представилась она пожалуйста терри Грек вынул из ножен свой короткий меч и протянул его девушке рукоятью вперед. Терри взяла оружие и провела ладонью по клинку до самого острия. Она прикоснулась к металлу нежно, тягуче и медленно, что-то интимное и чарующее было в этом прикосновении. Грэга с сток не сводили с девушки глаз. «Терри, не надо!» — заволновалась Джо. «Кажется, только она одна понимала, на что способна Терри, ведь в школе Сильвера они были лучшими подругами». А вот я никогда не видел ее с оружием в руках, ни на уроках или тренировках, ни в бою, поэтому и сам мало представлял мисс Соло с мечом наперевес, но зрелище мне уже показалось интересным. Взяв оружие, Терри будто преобразилась. Угловатая девушка с веснушками и острыми коленками отошла на второй план, а предстала грациозная и опасная воительница, яркие волосы, обманчивая хрупкость и блеск в глазах такой, за которым непременно должна последовать... Катастрофа! Я даже допускал, что для того, чтобы все ее такое представляли, Терри нагло использовала свое изощренное ментальное искусство. Не бойся, Джози, никому не будет больно. Терри снова назвала Джо этим дурацким прозвищем, но я обратил на это внимание лишь вскользь, а сам продолжал наблюдать за тем, как Терри водит пальцами по клинку меча. Черт возьми, это действительно завораживало. Ну так что, мистер? «Простите, как вас зовут?» — обратилась девушка к застывшему в недоумении Стогу. «Мистер Прайд», — выдавил он. Сток Прайд, к вашим услугам. Ну, в смысле, просто Сток Прайд». «Ну так что, мистер Прайд, не желаете ли поединок с хилой барышней?» «А сейчас, что ли?» «А чего откладывать, мистер Прайд? Вы же возмущены моим присутствием именно сейчас, не так ли?» Сток покосился на Грега. Тот кивнул, разрешая помощнику вступить в бой, если он сам этого хочет, и Сток, наконец, решился. Он спустился с террасы и встал напротив Терри. «Учтите, я могу вас покалечить, мисс, а услуги больниц в Хэтшери дорогие». «Вы очень любезны», — ответила Терри. Сток вынул меч из ножен и приготовился. «У нас тут женщины скромные, не лезут туда, где им не место, но в пригороде Лансома, видимо, по-другому, да?» спросил он и скривил губы ухмылки. на Чего же вы, мисс! Нападайте, не бойтесь, я обычно с домами не дерусь, но раз уж вы настояли, тогда вам и начинать!» «Еще один момент, мистер Прайд, раз уж мы на равных!» Терри наклонилась и взялась за подол своей длинной юбки, подтянула его и завязала у бедра на узел. Ее худые ноги, обтянутые серыми колготами, оголились до самых колен. Видимо, в закоснелом Хедшире такой женщины себе тоже редко позволяли, потому что Грег не сдержался и оборонил. «Стыд какой!» Он потер лопа, покосился на Джо, но та во все глаза смотрела на меч в руках Терри. Все остальное ее мало волновало. Знал бы Грег, в каком наряде его племянница расхаживала в школе Сильвер, он бы вообще сквозь землю от стыда провалился. «Вот теперь приступим», — сказала Терри. «Тот, кто первым пропустит удар, тот и проиграл». «Сойдет. Приступайте, не стесняйтесь», — еще шире оскалил состок. «Но, вижу, вы и так не особо стеснительны». Его явно позабавила выходка Терри. Как по мне, странная выходка. Никогда не замечал, чтобы Терри что-то подобное вытворяла. Она была из той породы людей, которые ничего не делают просто так и не привлекают внимания на пустом месте. Наверняка и Замечена взялась не за тем, чтобы утереть стогу нос. У Терри была совсем другая цель, но пока я не распознавал, какая именно. Она атаковала стога так неожиданно, что он еле успел отразить удар и увести ее меч в скользящий блок. Звон металла привлек внимание остальных. Хиниган, Хлоя и Дарт в это время возились с автокебом. Они уже успели загнать машину в одну из конюшен и теперь закрывали въездные ворота, спорили и разговаривали на повышенных тонах. Но как только прозвучал узнаваемый звук боя, все как один повернулись в нашу сторону и замерли в замешательстве. А поединок тем временем начал набирать силу. Сток уяснил почти сразу, что ему противостоит не хрупкая девчушка, а сильный и виртуозный боец. Скажу честно, я и сам удивился. Ко мне подошла Джо и прошептала на ухо. «Терри в нашем классе была лучшей по владению холодным оружием. До да объединения с мужским классом из западного крыла». Я повернулся к Джо. «А потом что случилось?» «А потом появились два мастера мутации, ты и Питер Соло, и достижения Терри померкли на фоне борьбы двух придурков с природными навыками. Вы связаны с металлом на уровне Кадо, а вот Терри день и ночь тренировалась, чтобы достичь того, что вам дается без особых усилий. Ментальные чтецы...» «Адепты физически слабые, но не Терри, только не она». Я снова посмотрел на Терри. Она привыкла отсиживаться в тени старшего брата Питера и никогда не выходила за рамки этой роли, а теперь у нее появилась возможность сделать что-то большее, чем быть просто девушкой из клана Соло и ждать замужества. Терри неплохо владела мечом, это правда. И еще кое-что. Сток Прайд. Он тоже преобразился». Здоровяк атаковал бойко и мастерски уходил от ударов, будто не было в нем ни лишнего веса, ни идиотской привычки вечно оглядываться на босса. Он вдруг превратился в самостоятельную боевую единицу. Меч стого мелькал над головой Терри, кромсал и резал воздух совсем рядом с ее лицом. Здоровяк глыбой нависал над девушкой и без колебаний наступал, не давая ей шанса снова перейти в атаку. Под его напором Терри успевала только обороняться и отражать удары его меча. Дарт, Хинниган и Хлоя подошли ближе и встали у одного из амбаров с другой стороны двора. Хинниган с умным видом принялся комментировать бой Терри и Стога, но что конкретно он говорил, я не слышал. Грег наблюдал за поединком с террасы, сложив руки на груди. Теперь его лицо ничего не выражало, даже интереса. А вот жар и ритм боя только росли. Клинки мельтешили в свете луны, скользили и посвистывали. Звон металла прокатывался по двору, отдавался эхом в стенах ближайших построек. От подошв обоих противников то и дело летела пыль. Казалось, в тактах прерывистому дыханию вот-вот начнет пульсировать воздух. Но как бы Терри ни старалась, она продолжала уступать Стогу в напоре. Девушка стремительно теряла силы, и это было заметно. Ее грудь вздымалась, и порой слышались выкрики напряжения, с которым Терри поднимала меч, чтобы отбить очередную атаку противника. А вот Стог был на высоте. Он оказался не так туп и жалок, как виделось мне вначале. Передо мной предстал совсем другой человек, хитрый, верткий, безжалостный. И, похоже, Терри поняла это сразу. Она видела людей насквозь, и в этом, конечно, была хороша. «Ну что же вы, мисс?» — поинтересовался Стоку Терри после того, как она еле удержала равновесие, когда уходила от его колющего выпада. «Вы помните о больнице?» — Терри не ответила. Ее правая туфля увязла во влажной земле. Этого Стоку хватило, чтобы совершить точный рубящий удар в район ее груди. Терри подставила клинок, но рука все-таки дрогнула. Под напором стога девушка не устояла и, неестественно, подогнув увязшую в земле ногу, упала на колени. По ее напряженному лицу было видно, каких усилий ей стоило сдержать стон боли. «Все, бой окончен!» — рявкнул я и быстро спустился с террасы, чтобы помочь Терри. Но она остановила меня одним взглядом, таким, что похолодело внутри. «Не мешай мне, Рэй!» — сказала она ментальным голосом а потом снова взмахнула мечом и поднялась с колен, встала сначала на одну ногу, потом на вторую. И звон металла опять оповестил всех о продолжении поединка. «Терри Соло, лучшая! Сделай его, да!» Хинниган не сдержался и захлопал, но Дарт тут же урезонил его кулаком в плечо, заставив стихнуть. «А вот я бы Хинигана вообще придушил, честное слово!» Он просто взял и сдал фамилию одного из правящих кланов Франстада. Ну каким же идиотом надо быть, чтобы в хедшере растрезвонить осоло?» Хенниган понял свою ошибку в ту же секунду и посмотрел на меня, скривив виноватую мину. Оставалось надеяться, что Грек и Сток настолько увлеклись поединком, что не обратили внимания на выкрики очкарика. Терри взялась за рукоять меча обеими руками и выставила оружие перед собой. Девушка тяжело дышала и держалась из последних сил, и на черта ей все это надо было, я до сих пор не мог понять. «Может, остановим бой?» — спросил у нее Сток. В его тоне послышалась издевка. «Остановим», — кивнула Терри. «Когда вы проиграете, мистер Прайт?» И тут она резко сменила оборонительную стойку на атакующий выпад. Причем атаковала так, как до этого не делала боковым колющим ударом, снова держа меч одной рукой, только не правой, а левой. Левой! Этого не ожидал никто, и, конечно же, Сток тоже. Удар Терри он пропустил, и та слегка резанула его по правому боку, сразу же отводя лезвие от тела противника. «Черт, зараза, ты что творишь?» — рыкнул Сток и отпрянул на пару шагов. «Ты меня обманула!» Его глаза налились злостью. «Вот теперь остановим бой, мистер Прайд», — сказала Терри, переводя дыхание. «Вы проиграли хилой барышне». «Ты так уверена?» Процедил он и внезапно подскочил к Терри, вцепился ей в запястье, затряс девушку и заорал ей в лицо. «Поединок так не проходит! Есть правила, и ты их нарушила!» Терри вскинула брови и уточнила. «Какие правила, мистер Прайд? В бою нет правил». Он затряс Терри еще сильнее. «Нормальные правила! Они, видимо, для женщины с Лансом они писаны!» Терри даже не пыталась высвободить руку, продолжая выслушивать стога, и только теперь до меня дошло, что именно ей было от него нужно. Пока он орал и сжимал ее руку, она читала его мысли. И чем дольше и теснее длился их телесный контакт, тем глубже Терри проникала в голову здоровяка, узнавая самое сокровенное — Я уже внутренне улыбнулся находчивости и смелости Терри, но тут Грег прикрикнул на помощника. «Сток! Оставь мисс Соло в покое!» И моя мысленная улыбка померкла. «Мисс Соло!» «Вот же дерьмо!» Он все-таки услышал ее фамилию. Я покосился на Грега. Его спокойный вид говорил о том, что он впервые слышит фамилию Терри, либо отлично умеет притворяться, что тоже не исключалось. Сток поморщился и отпустил запястье девушки. «Приятного вечера, мистер Прайд», — бросила Терри, еле скрывая волнение. «Хороший приемчик, дорогая», — улыбнулся ей Грег. «Вы молодец. Сток вас недооценил, за что и поплатился. А теперь верните мое оружие, если вы не против». «Да, спасибо вам, мистер Ардо. девушка тоже улыбнулась старику, но с места не сдвинулась. Грег сам спустился с террасы и забрал у нее меч. Потом он подошел к злому, как черт стогу и что-то тихо начал ему объяснять, после чего они вместе зашли в дом. Я же направился к Терри и подоспел как раз вовне. Ее левая нога снова подкосилась, и девушка начала оседать на землю. «Оно стоило того?» — тихо спросил я, подхватывая ее подмышки. «Стоило, Рэй», — ответила Терри. «И нам надо об этом поговорить, только наедине». Она посмотрела на меня так серьезно, будто из мыслей Стога Прайда узнала о заговоре мирового масштаба. «К нам подбежали остальные». «Господи, Терри!» выдохнула Джо с тревогой и радостью одновременно. «Ты, как всегда, была хороша. Утерла нос этому ненавистнику. «У тебя, похоже, вывих голеностопа», предположила Хлоя, как всегда по-медицински веска. «Но я быстро вылечу. Могу прямо в автокэбе, чтобы никто не увидел». Шепотом добавила она, заметив беспокойство на лице Терри только вряд ли ее беспокойство было вызвано травмой ноги. «Ну так чего стоим?» — сказал Дарт, и, потеснив меня, подхватил Терри на руки. Вместе с Хлоей они поспешили к конюшне, где был спрятан автокэп. «А я пока узнаю у дяди про ночлег», — оповестила Джо, «а то все устали, надо отдохнуть». «И тебе тоже, Рэй, ты очень бледный. Рана снова беспокоит, да?» ну, конечно, беспокоит», — ответил за меня Хиниган. «Ты посмотри, он еле стоит!» Джонни медленно кинулась в дом, а вот Хинниган, проводив последнего свидетеля, остался со мной. Он несколько секунд не решался заговорить о том, что его тревожило сейчас сильнее всего, стоял, уставившись в землю и сжав худые кулаки. «Я так облажался, Рэй!» — наконец выдавил он. «Сам себя ненавижу, просто взял и выкрикнул фамилию Терри. Если ты мне нос сломаешь, то я даже слова не скажу, можешь прямо сейчас». Он скинул подбородок и повернулся ко мне лицом, будто и правда ждал от меня удара. Я мрачно на него взглянул. «Если бы это помогло, то я бы тебе не только нос сломал, Клифф». Тот мотнул головой. «Ну как же так?» — начал сокрушаться он, взмахнув руками. «Я же себя контролировал, молчала тут! Но теперь я вообще могила, Рэй, могила! А Ты знаешь, что такое человек-могила? Теперь ты от меня даже лишнего слова не услышишь, а если услышишь, то это будут совсем не лишние слова!» «Пока что Грег никак не среагировал, — перебил я его, — но если возникнет проблема, будем решать». «А что я еще мог ему сказать? Не убивать же его теперь?» «Кениган, конечно, порой бывает невыносим, но все же толку от него до сих пор было больше, чем проблем». Минут через пять вернулась Джо в сопровождении дяди. «Сток остался с Филом в лаборатории», — сообщил Грег, видя, что я ищу глазами здоровяка. Следом ко мне обратилась Джо, и вид у нее был не слишком радостный. «Рэй, тут дядя сказал, что нам придется переночевать в курятнике». Сначала повисла тишина. Потом Хиниган поперхнулся, ухватил меня за плечо и глухо закашлялся. «Где?» Мои брови сами собой поползли на лоб. «В курятнике», — повторила Джо. Ей явно стало неловко, и она зачем-то добавила. «Это такой...» «Домик для кур». «Я догадываюсь, что такое курятник, Джо», — ответил я. «Забавно, как быстро привыкаешь к комфорту». Пару месяцев назад я и сам жил почти в курятнике. Мою комнату в речном квартале сложно было назвать иначе. Правда, воняло там крысами, а не курами, но суть это не меняло. Однако после жизни в элитной школе Ли Сильвер известие о курятнике меня малость покоробило. С другой стороны, какая разница, где ночевать? Главное — найти печать». «Ради этого я был готов ютиться хоть в собачьей конуре, хоть в стогу сена под открытым небом». Грег тут же пояснил. «Ночью в двери вам никто не откроет. Даже самые затрапезные ночлежки. Придется переждать до утра здесь». «Курятник так курятник», — пожал я плечом. «Утром разберемся». хениган затих и выдал многозначительный кивок. Видимо, он изо всех сил старался не произносить лишних слов и быть человеком-могилой. Заметив нашу неоднозначную реакцию, Грег развел руками. «В доме мы никогда не ночуем. Официально эта ферма никому не принадлежит. Точнее, пока она числится в ведении Ордена Волка, но, по сути, заброшена. Сюда пару раз приезжали, чтобы сделать опись имущества. Мы пользуемся фермой только отчасти и стараемся не оставлять тут следов нашего пребывания». «Видимо, курятник никто не проверял», — уточнил я. «Не без сарказма, конечно». Грег не среагировал на мой выпад и мрачно отмолчался. «А что с лабораторией?» — спросил я. «Если вы не используете дом, то зачем поместили туда лабораторию? Ее же легко обнаружить. Мы же обнаружили». Старик покосился на дом. Видимо, этот вопрос его тоже немало тревожил. «Каприз мастера», — ответил Грег нехотя. «Он проводит эксперимент и попросился сюда на два дня». «Мы перенесли лабораторию вчера ночью, завтра должны убрать». «А мастером вы Фила называете?» «Ну, того нервного пацана, который выглядит как беспризорник». «Хочется верить, что ваше крупное дело с ним никак не связано». Грег нахмурился. «Я тебе еще раз говорю, Рэй. Ты слишком многого хочешь сразу». Он покачал головой, после чего повернулся к Джо. «Милая, он всегда такой». Джо скривила мину. «Да, это его обычное состояние». Она переглянулась с Хиниганом, тот снова красноречиво кивнул. Грег призадумался, выдержал недолгую паузу и добавил, обращаясь ко мне. «У нас есть свои люди в высоких военных кругах. Нам сообщают о прибытии проверки в Хэтчерс за один-два дня, поэтому мы никогда не попадаемся и успеваем убрать следы. Мы даже знаем имена всех, кто пишет доносы на фермеров. Например, наши соседи Моррисы этим грешат». «Так что не думай, сынок, что ты один тут самый умный и предусмотрительный. И оставь свой дерзкий тон. Я нанял тебя не для того, чтобы его выслушивать». Ничего больше не говоря, Грег спустился с пригорка и зашагал в сторону загонов для скота. «Рэй, бога ради, не выводи моего дядю, пока он нас не выгнал», буркнула Джо и отправилась за ним. Хинниган толкнул меня кулаком в бок и опять молча кивнул. «Меня же в это время не покидало ощущение...» что кто-то за мной наблюдает. Смотрит так пристально, будто ждет, когда же от его взгляда в моем черепе появится прожженная дыра. По пути к загонам я остановился и обернулся, посмотрев на дом. Оглядел темные витражи второго этажа и, пригодевшись, заметил, что из окна лаборатории на меня смотрит Фил. Парень стоял неподвижно, зачем-то кутаясь в белую простыню, наверняка одну из тех, что сушились на веревке в комнате. Его ладони касались стекла, и оно неестественно блестело, будто стало позолоченным. «Рэй, ты идешь?» — призыв Хинигана заставил меня обернуться. Когда же я снова посмотрел на окно лаборатории, то силуэта Фила, закутанного в простыню, уже не увидел. Курятник оказался не совсем курятником. Хотя тут, конечно, знатно воняло птичьим дерьмом, прелым сеном и пылью, а в углу был сооружен насест для кур. Самих кур тут ясно дело не было. У пустой птичьей кормушки под дощатым настилом скрывался люк. Грег сдвинул крышку ногой, и перед нами открылся вход в подвал. Почему-то я нисколько не удивился. А вот Джо удивилась. «Когда вы успели выкопать яму?» «Я бы не стал называть это ямой, Джозефин», — заметил Грег. «Мы с отцом устроили здесь укрытие, как только в Хедшере начались волнения. Да, в подвале тесновато...» Но вполне прилично и очень удобно, когда надо переждать денек другой и отсидеться. Филу здесь, кстати, даже нравится, да и Стогу тоже. Это больше не на укрытие, на ловушку, похоже, произнес я, скептически оглядывая Люк. Старик прищурился. Из подвала есть еще два выхода, умник. Сейчас все увидишь. Где твои остальные друзья, кстати, возятся с автокэбом? «Пусть поторопятся, скоро рассвет, а Моррисы встают рано». Грег достал из кармана агарок свечи и коробок спичек. Потом вдруг покосился на мой живот и добавил безразличным тоном. «У нас есть чистые бинты. Тебе бы перевязку сделать». Я тоже посмотрел на свой живот. Между полами распахнутой кожаной куртки виднелась рубашка, и на ее ткани у самого ремня проступили мелкие пятна крови. «А, вы про это?» «Мелкая рана», — отмахнулся я и застегнул куртку на пуговице, неторопливо, так, без суеты. Осталось после стычки с полицией еще в ланцами. «Да уж, с полицией шутки плохи, сынок», — заметил Грег. Он чуть сгорбился и начал спускаться в подвал первым, освещая себе путь тусклым пламенем свечи. Под весом Грега заскрипели деревянные ступени, и старик скрылся в темени самодельного укрытия. При таком высоченном росте ему наверняка было там не развернуться. Прежде чем отправиться за дядей, Джо задержалась. Она сжала руки у груди и нервно переплела пальцы. Посмотрела сначала на меня, потом на Хиннигана и прошептала. «Мальчики, я не хочу здесь надолго оставаться. Мне не по себе даже с дядей. Давайте начнем искать поскорее». «Утро мы начнем», — кивнул я. «Только ничего не гарантирую, Джо. Может, мы вообще ничего не найдем, а только зря потратим время». «А может, и не зря...» Вставил свое нелишнее слово Хинниган. «Если бы Генри был здесь, то он бы нам помог», добавила Джо с тоской. «Так жаль, что его нет, так жаль». На душе и без того было тревожно и тоскливо, тут еще и Джо придумала страдать. Я ожидал, что она не сдержит слез, но взгляд девушки вдруг просветлел. «Генри был бы рад узнать, что я вернулась домой, хотя бы на время». Грустно улыбнувшись, она зашагала вниз по ступеням. Что тут сама не своя, — шепотом сказал Хиниган. А вот ты мог бы ее немного и подбодрить, не развалился бы. А чего сам не подбодришь, — нахмурился я. Хиниган уставился на меня, как на идиота. Рей, ты дурак. Она же ждет поддержки от тебя, а не от меня. Но у тебя вообще с чувствительностью проблема. Я хлопнул Хинигана по плечу. Ты опять начинаешь говорить много лишних слов, клиф. Тот закатил глаза, но промолчал. «Ладно, ты спускайся, а я проверю Терри». «Ага, вот уж кому твоя забота не нужна, так это ей!» Тут же скривился Хиниган. «Железная леди, я ее даже побаиваюсь. А ты разве не побаиваешься?» Не получив ответа, он вздохнул и начал спускаться в подвал, ну а я покинул пресловутый курятник. Вот только до автокэба так и не дошел. На улице у въездных ворот стоял Дарт и вглядывался в темень в сторону дороги, по которой мы приехали. Я вышел к нему за ворота. «Эй, в чем дело?» Дарт обернулся. Вид у него был настороженный. «Слушай, Рэй, я не пойму...» Он опять посмотрел на дорогу. «Мы, когда автокэп загнали, то ворота заперли на замок. А сейчас они снова открыты...» Я оглянулся и посмотрел на дом. «Может, сток выходил? Или фил?» «Нет, это не сток. И не фил.» От замогильного голоса Дарта мне стало не по себе. «Это кто-то похуже, Рэй». Он протянул мне большой навесной замок. Тот был раскурочен до неузнаваемости. На металле остались следы зубов, будто бешеный пес постарался. Пока я изучал замок, Дарт прошел по дороге дальше, но метров через двадцать встал, как вкопанный, и громко оповестил, уставившись себе под ноги. «Что за хрень, Рэй? Тут следы!» Когда мы приехали, их не было. Такие огромные следы я бы заметил, слышишь, Рэй? И ты бы тоже заметил, их раньше не было!» Я поспешил к Дарту. Внезапно свет луны померк, и меня накрыла чья-то гигантская тень. Пол, сердце, пол. Раскулили сердце, Проскулили за спиной. «Проскулили», — они произнесли. Оно не умело говорить. Но почему-то я сразу понял смысл его звериных слов.